Роскошь надо питать. Именно, мадам. Но в один далеко не прекрасный день оказалось, что на прокорм роскоши, богатства или мамоны ушел весь талант. Габи долго не могла с этим смириться. Бунтовала и натворила глупостей. Например. О, забавная история. Смеялся весь Париж. А дело было так. Известному актеру, стареющему светскому льву Плейбою, слегка побитому молью, Габриэль неожиданно предрекла скорую насильственную смерть. И даже уточнила, он будет отравлен. Актер был богат, жена молода, любовница еще моложе. Взрослые дети от первых браков всерьез рассчитывали на наследство. Словом, у него были все основания опасаться. Несчастный лишился покоя. Чуть не умер от обычной простуды, потому что отказывался пить лекарства. Боялся и не верил никому. Как он питался все это время, остается загадкой. Никто ни разу не видел, чтобы болван проглотил хотя бы кусок пищи и сделал глоток вина. Прошел месяц, другой, третий, Возможно, окажись на месте актера иной человек, ошибка сошла бы Габи с рук, как сходило множество раз. Но не в этом случае. Он был человеком публичным, слишком публичным. Причуды старика забавляли весь Париж, но рядом с ним витала тень пророчицы. Сначала на смешке просто задевали ее, проходили, что называется, по касательной. Но чем больше чудил перепуганный актер, тем громче становился смех, Теперь смеялись уже над самой Габи, и мадам Лавертен решила действовать. Актер наведывался к ней довольно часто. Думаю, в ее доме он некоторым образом расслаблялся и даже пил кофе. Однажды Габриэль Лавертен всыпала в этот кофе немного мышьяку. Действительно забавная история. Забавная, можешь не ухмыляться. Я ведь сказал «немного». Доза была не смертельной. Жертве грозило максимум, легкое недомогание, тошнота, слабая боли в желудке. Однако этого было достаточно, чтобы старик поднял на ноги всех врачей. Возможно, мышьяк обнаружили бы в его крови, возможно, нет, но переполох был бы изрядный, можете не сомневаться. Она рассчитывала на его мнительность и правильно делала. Но в то же время Это был неверный расчет. Мнительность обернулась настоящей манией. Он доверял Габриэль и опасался ее одновременно. После того, как кофе был выпит, клохотную чашечку черного сербского фарфора наш герой незаметно сунул в карман. «Зачем?» Позже он и сам не смог вразумительно ответить на этот вопрос. Дело, конечно, замяли. Преступного умысла, совершенно очевидно, не было. Да и личность мадам, словом, ее не тронули. Но я так думаю, что сама Габи предпочла бы эшафот. Вот такая история. Ты находишь ее забавной? Как для кого? Для нас. А мы-то здесь при чем? Ты, может, и ни при чем. А мы с если ты помнишь, отвечаем за безопасность пассажиров Титаника. А им, как тебе известно, Габриэль Лавертен предсказала мучительную смерть. Они не утонут, заявила ваша милая дама, но позавидуют утопленникам. Ты по-прежнему находишь это забавным. Боже праведный, Стив, не думаешь же ты? Думаю. Однажды она уже попыталась доказать свою правоту с помощью яда, но отнеслась к этому не слишком серьезно и... Ее высмеяли. Верно, Поли. Она дорого заплатила за ошибку. Но на ошибках, как известно, учатся. Вы можете организовать нашу встречу с этой дамой, мси Клибер? В принципе, могу, мадам. Но, увы, не теперь. Будет она в Париже. Черт тебя побери, Жан. И ты молчал? Но, Стив, разговор только сейчас принял такой оборот. Я как раз собирался. Ее племянница, она же пресс-секретарь, и просто секретарь, и горничная, и мажордом по совместительству. Габи вынуждена экономить. Когда-то она выучила племянницу на свои деньги, теперь девочка отрабатывает диплом.